Не нагреют, от блатных не защитят, не напоят, не накормят, но и спать же не дадут. Днем конвоиры хорошо видят весь поезд и минувший путь, что никто не выбросился в бок и не лег на рельсы. Ночью же их терзает бдительность. Деревянными молотками с длинными ручками, общегулаговский стандарт, они ночами на каждой остановке гулко простукивают каждую доску вагона, не управились или ее уже выпилить. А на некоторых остановках распахивается дверь вагона, свет фонарей или даже луч прожектора. Проверка! Это значит, вспрыгивай на ноги и будь готов, куда покажут, в левую или в правую сторону всем перебегать. Вскочили внутрь конвоира с молотками, а другие с автоматами ощерились полукругом извне и показали налево. Значит, левые на местах, правые быстро перебегай туда же, как бложки друг через друга, куда попало. Кто не проворен, кто зазевался, тех молотками по бокам, по спине бодрости поддать. Вот конвойные сапоги уже топчут ваше нищенское ложе, расшвыривают ваши шмотки, светят и простукивают молотками, нет ли где пропила. Нет. Тогда конвойные становятся посредине и начинают со счетом пропускать вас Слева направо. Первый, второй, третий. Довольно было бы просто считать, просто взмахивать пальцем. Но так бы страху не было. А наглядней, безошибочный бодрее быстрее отстукивать этот счет все тем же молотком по вашим бокам, плечам, головам, куда придется. Пересчитали. Сорок. Теперь еще расшвырять, осветить и простучать левую сторону. Все, ушли. Вагон заперт. До следующей остановки, можете спать. Нельзя сказать, чтобы беспокойство конвоя было совсем пустым. Из красных вагонов бегут, умеючи. Вот простукивают доску, а ее уже перепиливать начали. Или вдруг утром при раздаче баланды видят конвой среди небритых лиц несколько бритых и с автоматами окружают вагон, сдать ножи. А это мелкое пижонство блатных и приблатненных. Им надоело быть небритыми, и вот теперь приходится сдать мойку, бритву. От других беспересадочных поездов дальнего следования красный эшелон отличается тем, что севший в него еще не знает, вылезет ли. Когда в Соликамске разгружали эшелон из ленинградских тюрем, 1942 год, вся насыпь была уложена трупами, лишь немногие доехали живыми. Зимами 1944 45 и 1945 46 годов в поселок Железнодорожный, княж Погост, как и во все главные узлы севера, от Ижмы до Воркуты, арестантские эшелоны с освобожденных территорий, то прибалтийский, то польский, то немецкий, то наши из Европы, шли без печек и приходили, ввезя при себе в вагон или два трупов. Но это значит, в пути аккуратно отбирались трупы из живых вагонов в Мертвецкий. Так было не всегда. На станции Сухобезводная, Уншлаг, сколько раз, дверь вагона раскрыв по прибытии, только и узнавали, кто жив тут, кто мертв. Страшно и смертно ехать зимой, потому что конвою за заботами о бдительности не под силу уже таскать уголь для двадцати пяти печек. Но и в жару ехать не так-то сладко. И четырех малых окошек два зашиты наглухо, крыша вагона перегрета, а воду носить для тысячи человек и вовсе конвою не надорваться же, если и не управлялись напоить и один вагон-зак. Лучшие месяцы этапов потому считаются арестантов апрель и сентябрь. Но и самого хорошего сезона не хватит, если идет эшелон три месяца, Ленинград-Владивосток, 1935 год. А если надолго так он и рассчитан, то продумано в нем и политическое воспитание бойцов конвоя, и духовное презрение заключенных душ. При таком эшелоне в отдельном вагоне едет кум, оперуполномоченный. Он заранее готовился к этапу еще в тюрьме, и люди по вагонам рассованы не как-нибудь, а по спискам с его визой. Это он утверждает старосту каждого вагона, И в каждый вагон обучил и посадил стукача. На долгих остановках он находит повод вызывать из вагона одного и другого, выспрашивает, о чем там в вагоне говорят. Уж такому оперу стыдно окончить путь без готовых результатов. И вот в пути он закручивает кому-нибудь следствие, смотришь, к месту назначения арестанту намотан и новый срок». Нет уж, будь и он проклят с его примесной и беспересадочностью этот красный телячий этап. Побывавший в нем не забудет. Скорее бы уж в лагерь, что ли? Скорее бы уж приехать. Человек – это надежда и нетерпение. Как будто в лагере будет опер несходительнее или стукачи не так бессовестны. Да наоборот. Как будто когда приедем... Не с теми же угрозами и собаками нас будут сошвыривать на землю. Садись. Как будто если в вагон забивает снег, то на земле его слой не толще. Как будто если нас сейчас выгрузят, то мы уже и доехали до самого места, а нас не повезут теперь по узкоколейке на открытых платформах. А как на открытых платформах везти? Как конвоировать? Задача для конвой. Вот как. Велят нам скрючиться, повалом лечь, и накроют общим большим брезентом, как матросов в потёмкине для расстрела. И за брезент еще спасибо. Оленеву с товарищами досталось на севере в октябре на открытых платформах просидеть целый день. Их погрузили уже, а паровоз не слали. Сперва пошел дождь, он перешел в мороз, и лохмотья замерзали на зэках. Поездочек на ходу будет кидать, борта платформы станут трещать и ломиться, и кого-то от болтанки сбросят под колеса. А вот загадка. От дудинки ехать узкоколейкой 100 километров в полярные морозы на открытых платформах, так где усядутся блатные? Ответ — в середине каждой платформы, чтоб скотинка грела их со всех сторон, и чтоб самим под рельсы не свалиться. Верно, еще вопрос. А что увидят зэки в конечной точке этой узкоколейки? 1939 год. Будут ли там здания? Нет, ни одного. Землянки? Да, но уже заполненные, не для них. Значит, сразу они будут копать себе землянки? Нет, потому что как же копать их в полярную зиму? Вместо этого они пойдут добывать металл. А жить? Что жить? а жить! Жить в палатках. Но не всякий же раз еще и на узкоколейке. Нет, конечно. Вот приезд на самое место. Станция Ерцево, февраль 1938 года. Вагоны вскрыли ночью, вдоль поезда разожжены костры, и при них происходит выгрузка на снег. Счет, построение, опять счет. Мороз минус 32 градуса. Этап Донбасски. Арестованы были все еще летом, поэтому в полуботинках, туфлях, сандалиях пытаются греться у костров их отгоняют, не для того костры для света. С первой же минуты не имеют пальцы снег набился в легкую обувь и даже не тает. никакой пощады команда становись, разберись шаг вправо, шаг влево без предупреждения марш взвыли на цепях собаки от своей любимой команды от этого волнующего мига. Пошли конвоиры в полушубках, И обреченные в летнем платье пошли по глубоко снежной и совершенно непротаренной дороге куда-то в темную тайгу. Впереди не огонька, полыхает полярное сияние. Наши первые, наверное, последние. Еле трещат от мороза. Разутые люди мерят и тарят снег коченеющими ступнями, голенями. И вот приезд на Печору в январе 1945-го. Наши войска овладели Варшавой, наши войска отрезали Восточную Пруссию. Пустое снежное поле. Вышвырнутых из вагонов посадили в снегу по шесть человек в ряд и долго считали, ошибались и пересчитывали. Подняли, погнали шесть километров по снежной цирине. Этап тоже с юга, Молдавия, все в кожаной обуви. Овчарок допустили идти близко сзади, они толкали зэков последнего ряда лапами в спину, дышали собачьим дыханием в затылке. В ряду этом шли два священника, старый седовласый отец Федор Флоре и поддерживавший его молодой отец Виктор Шиповальников. Каково применение овчарок? Нет, каково самообладание овчарок, ведь укусить как хочется. Наконец дошли им. Приемная лагерная баня. Раздеваться в одном домике, перебегать через двор голыми, мыться в другом. Но теперь это уже все можно перенести. Отмучились от главного. Теперь-то приехали. Стемнело. И вдруг узнается. В лагере нет мест. К приему этапа лагерь не готов. И после бани этапников снова строят, считают, окружают собаками и опять волоча свои вещи. Все те же шесть километров, только уже во тьме они месяц снег к своему эшелону назад. А вагонные двери все эти часы были отодвинуты, теплушки застыли. В них не осталось даже прежнего жалкого тепла. До да концу пути и уголь весь сожженный, взять его сейчас негде. Так они перекоченели ночь, утром дали им пожевать сухой тарани. А кто хочет пить, жуй снег. И повели опять по той же дороге. Это еще случай счастливый, ведь лагерь-то есть, сегодня не примет, так примет завтра. А вообще, по свойству красных эшелонов приходить в пустоту, конец этапа нередко становится днем открытия нового лагеря, так что под полярным сиянием их могут и просто остановить в тайге и прибить на еле дощечку. Первый ОЛП — отдельный лагерный пункт. Там они и неделю будут воблу жевать и замешивать муку со снегом. А если лагерь образовался хоть две недели назад, это уже комфорт, уже варят горячие и хоть нет мисок, но первое и второе вместе кладут на шесть человек в банные тазы. Шестерка становится кружком, столов и стульев тоже нет. Двое держат левыми руками банный таз за ручку, а правыми в очередь едят. Повторение? Во Гвоздина? Нет, это переборы, 1937 год. Рассказ Ла щилина Повторяюсь, не я. Повторяется ГУЛАГ. А дальше дадут новичкам бригадиров из старых лагерников, которые быстро их научат жить, поворачиваться и обманывать. И с первого же утра они пойдут на работу, потому что часы эпохи стучат и не ждут. У нас не царский каторжный Акатуй, с тремя днями отдыха прибывшим. Якубович в мире отверженных. Москва, 1964 год. Постепенно расцветает хозяйство архипелага, протягиваются новые железнодорожные ветки, и уже во многие такие места везут на поездах, куда совсем недавно только водою плыли. Но живы еще туземцы, кто расскажут, как плыли по реке Ижме Но в настоящих древнерусских ладьях по сто человек в ладье, сами же и гребли. Как по рекам печоре и Усе добирались к родному лагерю шнягами. И на Воркуту-то зеков на баржах, до отзвовом на крупных, а там был перевалочный пункт Воркут-Лага, и оттуда уже на мелководной барже десять дней. Вся баржа шевелится от вшей, и конвой разрешает по одному вылезать наверх и стряхивать паразитов в воду. Лодочные этапы тоже были не сплошные, а перебивались то перегрузками, переволоками, то пешими перегонами. И были там пересылки свои, жардевые, палаточные, усть-уса, помоздина, щелья-юр. Там свои были щелевые порядки. И свои конвойные правила, и, конечно, свои особые команды, и особые хитрости конвои и особые тяготы зэкам. Но уж видно, то экзотики нам не описать, так не будем и браться. Северные двина Обь и Енисей знают, когда стали арестантов перевозить в баржах, в раскулачивание. Эти реки текли на север прямо,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 То ли, чтобы не видеть, то ли, чтобы лучше охранить, нет дождей же. Сама перевозка в такой барже уже была не этапом, а смертью в рассрочку. К тому же их почти не кормили, а выбросив в тундру, уже не кормили совсем. Их оставляли умирать наедине с природой. Баржевые этапы по Северной Двине и по где не заглохли, и к 1940 году А даже очень оживились. Текли ими освобожденные западные украинцы и западные белорусы. Арестанты в трюме стояли вплотную. И это не одни сутки. Мочились стеклянные банки, передавали из рук в руки и выливали в иллюминатор. А что пристегало серьезнее, то шло в штаны. Баржевые перевозки по Енисею утвердились, делались постоянными на десятилетия. В Красноярске на берегу построены были в 30-х годах навесы, и под этими навесами в холодные сибирские весны дрогли по суткам и подвое арестанты, ждущие перевозки. Ленин в 1897 году садился на святого Николая в пассажирском порту как вольный. Енисейские этапные баржи имеют постоянно оборудованный трюм, трехэтажный, темный.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 Осмекнем, что и в промежутке вниз в трюм не подавалась и никакой врачебной помощи.